когда правозащитники не видят. 2000 год от Рождества Христова. Чечня. Горное пастбище. Русских солдат здесь явно не любили. Нет, точнее будет сказать, русских, а также других неверных, здесь не любили и презирали. И это Аркадия ни капельки не удивляла. Насмотрелся он на чеченцев еще на улицах русских городов. Но самое странное, эти чеченцы, вдали от телекамер западных журналистов и готовых грудью встать на их защиту, зная, что ничего этой груди не угрожает правозащитников, вели себя вызывающе. Нормальные люди, небритых, злых вояк, не отрывавших рук от оружия, должны были бояться по определению. Особенно на горном пастбище, вдали от СМИ и любого начальства. Будь Аркадий менее усталым и злым, наверное, он бы поостерегся. Но история, как он тогда думал, не знает сослагательного наклонения. Случилось то, что случилось. Его взвод, среди многих прочих, несколько дней лазил по этим, по ощущениям, вполне вражеским горам, дважды подвергался обстрелам из леса, чудом, не приведшим к ранению или гибели солдат. До этого пастбища он добрался с одним из отделений своего взвода. И не надо было быть выдающимся физиономистом, чтобы из опасения за собственную жизнь вести себя с русскими солдатами предельно вежливо. Однако то ли из-за недостатка ума, то ли из-за избытка гордыни, но большая всем человек чеченская семья, от ее пожилого главы до его внучек и внучат, встретила русских откровенно недоброжелательно. Плотный, но не толстый, среднего роста, с густой проседью в бороде, но вряд ли достигший возраста Аксакала чеченец, сразу сообщил солдатам, что здесь живут близкие родственники самого Кадырова, а его два сына допущены до охраны тела нового лидера Чечни. Но солдаты и их командир в тот момент чихать хотели на человека, открывающего ногой двери в самый главный кабинет России. В ответ на враждебную встречу они устроили у Чечена При полном попустительстве Аркадия тщательнейший обыск, трудно отличимый от погрома, в ходе которого вскоре нашли яму с русскими рабами, двумя живыми и одним мертвым. При осмотре трупа бросились в глаза следы жесточайших побоев, скорее всего, палкой. Освобожденные рабы, увидев своих солдат, взахлёб стали рассказывать о зверствах, чинимых всеми членами чеченской семьи над ними и другими русскими, К тому дню уже замученными насмерть. Окончательным приговором чеченцам стал выкрик самого юного из них: Вы не посмеете нам ничего сделать! Убирайтесь прочь, грязная урусая! Я. Автоматная очередь сбила юного гордеца на землю, и услышать, что он хотел сказать, никому суждено не было. С несколькими дырками в легких не очень-то поговоришь. У одного из солдат не выдержали нервы. Его очередь послужила толчком к действиям других. Застучали автоматы остальных солдат, и горцы, сбившиеся к тому времени в кучу, попадали один за другим. Вслед за хозяевами пали и охранявшие стадо овчарки, единственное, кто пытался оказать здесь сопротивление расправе. У Аркадия нервы были крепче, он стрельбы не открывал. Стоял и наблюдал за расстрелом женщин и детей. Теперь ему предстояло решать, что делать дальше. Пытаться свалить вину за преступление на подчиненных было не только бесчестно, но и глупо. Виновен в таком случае всегда командир. Тем более, если правда, то, чем хвастался чеченец родство расстрелянных с Кадыровым, смерть угрожала всем участникам этого действа. Чеченцы продолжали жить в Средневековье, и кровную месть у них никто не отменял. Психоз одного солдата, вылетевшего из Московского университета Бориса Извольского, как чувствовал, что его увлечение травкой до добра не доведет, мог подставить под расправу всех остальных солдат, но и их родственников, в том числе его собственных. Мешкать было нельзя, и Аркадий, подозвав двух нестрелявших солдат, сумевших не поддаться общему психозу, подошел к груди искореженных пулями тел. Как он и думал, не все они были уже мертвыми. Человек, как известно, тварь живучая. Подойдя к еще пускавшему кровавые пузыри щенку, чей оскорбительный вопль послужил спусковым крючком, лейтенант достал пистолет и выстрелил парню в лоб. Затем, высмотрев признаки жизни в теле женщины, наполовину скрытой упавшими на нее телами, приказал Ренату Белялиддинову. «Добей!» Пожалуй, самый умный в его взводе сержант, татарин из набережных Челнов, не ставший косить от армии из-за желания попасть в хороший вуз, спорить не стал. Мгновенно понял смысл действий командира и, несмотря на разлившуюся по лицу синюшную бледность, поднял автомат и выпустил длинную очередь. Не очень прицельную, но вполне смертоносную. После чего зашелся в сильнейшем приступе рвоты. Аркадий похлопал его по спине. «Молодец! Или она, или мы, сам понимаешь, другого не дано». Вторым, не стрелявшим, был антипот Рената, самый тупой во взводе Семен Косарылов, попавший в армию из-за огромного недобора призывников, выходец из деревни одной из областей центральной России. Человеческий облик начали терять еще его предки до советской власти. Спасибо салтычихам обоих полов. Семен смахивал на представителя вида хома хабелис, маленького роста, хлипкий, очень туго соображавший. Вот и стрелять он не начал из-за плохой реакции и медленного соображения. «Да бей вон ту!» — приказал ему Аркадий, указав на живую вроде бы девчонку лет 14. «А чё я?» — известным местом почуявшей неприятности Семён попытался увильнуть от них. «Тебе приказывает командир. Стреляй!» «Так она... уже того, чё в неё ещё стрелить?» упорствовал Косорылов. «Пусть и не интеллектуал, неприятности он умел чуить лучше большинства умников». Аркадий приставил свой Макаров к виску упрямца. «В бою приказ командира не выполняешь!» — больше прошипел, чем произнес. Последняя фраза Семена проняла. Он осознал, откуда ему грозит главная на данный момент опасность. Больше не споря, он поднял автомат и длинной очередью чуть ли не перерубил девчонку пополам. После этого понятного даже косорылову действия Аркадий попросил всех стать теснее и напомнил, что по законам кровной мести они теперь все повязаны. А при огромном влиянии Кадырова узнаю он об одном. Сгинуты все остальные. Ребята успели насмотреться на этой войне разного и ему поверили. Будь такая возможность, Аркадий предпочел бы не брать с трупов ничего, уж очень велик риск засветиться. Однако о времена он равы. Пришлось смириться с неизбежным. Отправил обыскивать убитых Мишу Ракова, известного своей небрезгливостью и знанием понятий. Себе взял кинжал кубачинской работы века XIX, потом тайком выбросил его в речку. Уж очень нехорошая аура ощущалась у этого оружия, так и жди неприятностей. Деньги разделили поровну в отделении, а золото вызвался пристроить с обязательным вывозом за пределы Чечни тот же Миша, что и сделал вскоре, наверняка нагрев руки. Трупы свалили в бывшее место своего заточения освобожденные рабы. В ту же яму к ненавистным хозяевам они бросили и собачьи тела. Для мусульман в посмертии худшей компании были бы только свиньи, Но где их в Горной Чечне возьмешь? Все отделение, в том числе двое мусульман, решило, что для рабовладельцев это самое то. С счастливым избавлением от неволи людей, не сообщая командованию, потом пристроили на поезд, идущий в Москву. Больше всего Аркадий боялся, что могут выдать их из Вольски пьяну или косарылов по дурости. Борис был кем угодно, но не трусом. Поймал пулю в висок через два дня а Семён, честно прослужив свой срок, но никому не проболтался. Не настолько уж глуп оказался. Сам лейтенант после окончания кампании ушел в отставку и вернулся на родину, на Украину, паспорт с гражданством, который у него тоже был. Никаких катастрофических или страшных последствий для Аркадия это происшествие не имело. Из благоразумия на людях он о нем не вспоминал, однако и кровавые мальчики в глазах ему не мерещились. Убитых не только его разум, но и душа согласились считать уничтоженными врагами. Пол и возраст в данном случае роли не играли.